Глава шестая В гостиничном номере было темно, если не считать беззвучного цветного дождя, струящегося на видео. Еще не обсохший после душа Стюарт лежал на кровати, уставившись в потолок. Перед глазами велась едва различимая на фоне экрана бледно-зеленая струйка дыма Ксонады. Стюарт постепенно успокаивался, чувствуя, как адреналин утекает из его вен подобно потокам ливня, в сточную канаву. Телефонный ресивер, прижав мокрые волосы к черепу, плотно прилегал за ухом. Сигнал приемника шел прямо в аудиоцентры мозга, минуя несовершенные человеческие уши. Голос Гриффита зазвучал в голове безумно четко. «Господи Иисусе, чувак, это спаски натворил?» Я пытался надрать кое-кому задницу. Но получилось плохо. Это ему на нитью можно было голову разнести. Господи Иисусе! Хриплый кашель непрестанно курящего Гриффита громким эхом отозвался прямо в черепе. Стюарт недовольно поморщился, а кашель все не кончался. Наконец раздалось шипение ингалятора. Но после того, как Гриффит вновь заговорил, его голос изменился. Теперь он звучал злее, яростней, быстрее. Грёбаный панк! Ничего, у меня есть друзья. Он нахер об этом пожалеет!» «Мне кажется, ты в друзьях не разбираешься», — хмыкнул Стюарт. Перед глазами витал раскрашенный дымок ксанады. «Кажется, Спасский был совершенно уверен, что даже если от меня и избавиться, то дружить ты с ним не перестанешь» если, конечно, собирался и дальше с тобой дружить». На мгновение воцарилась тишина. «Слушай, ты в порядке?» «Ну, не пострадал». Канабиоидные струйки ксанады расползались по мышцам, заменяя холодящий душу адреналиновый кайф кайфом совершенно другого рода. И гром по по-прежнему у тебя». Я спрятал его в сейф перед тем, как отправиться навстречу. Не хотелось тащить его с собой. «Отлично. Не пытайся его пока достать. Ему безопаснее продолжать лежать в хранилище». «Без проблем. Я заплачу твой гонорар. Затем ты отдашь мне ключ от ячейки, и груз заберет кто-нибудь другой». «Договорились». Согласился Стюарт. «Только в публичном месте, ладно?» «Проклятие! Разумеется! Мне жаль, что так произошло». Стюарт почувствовал, как от ксанады постепенно расслабляются напряженные мышцы шеи. Мужчина потянулся, откинувшись на подушку с такой силой, что даже позвонки хрустнули. Пусть этот звук и услышал только сам Стюарт. Он расслабился, чувствуя, как сознание постепенно покидает его и накатывает волна сновидений. «Я позвоню завтра». «Хорошо. Слушай, я понятия не имел, что этот обдолбыш собирается…» «Все завтра». Легким движением руки Стюарт оборвал связь и потянулся к телефону. Волосы пристали к липкой поверхности, и чтобы их отклеить, пришлось действовать осторожно. Вытащив ксанаду изо рта, Стюарт бросил окурок в пепельницу, искоса наблюдая, как разноцветные полосы видео переползли на потолок. Стюарт зажмурился, но цветные всполохи всё продолжали кружиться перед глазами. И всё, что можно было сейчас сделать, это заставить их слиться воедино, превратиться в его зеркальное отражение, также лежащее на кровати. Раскинув руки и зажмурившись, и паря в воздухе. Гриффит выглядел совершенно простуженным. Глаза покраснели, из носа текло. Мужчину била крупная дрожь. Стоило ему затянуться сигаретой, и он тут же начинал кашлять. Он даже не потрудился заказать завтрак, только кофе попросил. Официантка глянула на него так злобно, что, кажется, будь ее воля, она бы его просто выпотрошила. «Держи». Гриффит пальцами подкатил кредитную иглу по столу к стюарду. «Две тысячи звездосветов и еще пятьсот. Надбавка за вредность». «Спасибо». Стюарт подхватил иглу и направился к телефону, расположенному около мужского туалета. Бросил в щель монету, вставил иглу и перевел деньги на счет, открытый в банке каньон. Подождал немного и позвонил в банк, проверяя, поступили ли деньги и по-прежнему ли действует его пароль к счету. Конечно, программное обеспечение банка было столь мощным, что никаких проблем возникнуть не должно было, но стоило в этом убедиться. Что ж, если Гриффит и не разбирался в деловых партнерах, то с деньгами у него все было в порядке. Когда он вернулся к столу, Гриффит как раз боролся с новым приступом кашля. «Может, тебе стоит новое тело завести?» — предложил Стюарт. Гриффит нахмурился. Это дорого. Ну, у тебя же есть внеплановые доходы? а чувак, да деньги просто как вода текут. У меня куча расходов, нужно платить по долгам. Нахер, не хочу об этом говорить. Стюарт, решив не спорить, достал из кармана кольцо с кредитными шипами, вытащил один и протянул Гриффиту. Держи, ячейка в банке-источник, что в вынетке, в пригороде Чикаго. Пароль Малафидес. Примечание. Недобросовестность. Конец примечания. Гриффит принялся хлопать по карманам в поисках ручки. «Я лучше запишу». Нашел, накорябал текст на многоразовой пластиковой салфетке, подобной тем, что раньше делали из ткани, и спрятал в карман. Официантка, стоявшая неподалеку, впилась в него ненавидящим взглядом. «Думаю, я весь день в постели проваляюсь». Как ни в чем не бывало, продолжил он. А завтра уже уеду. С девчонкой из Звездного Света я все-таки постараюсь связаться. Буду признателен, спасибо. Стюарт отхлебнул кофе, чувствуя, как невидимая трасса внутри головы постепенно озаряется зелеными вспышками открытой дороги. Оставалось лишь надеяться, что приятельница Гриффита из Звездного Света будет понадежнее знакомых из Лос-Анджелеса. Стюарт валялся в квартире Ордалы прямо на полу. Мужчина только что вернулся с прогулки и даже не потрудился надеть рубашку. Казалось, так будет чуть попрохладнее. Грудь обдувал слабый ветерок. С экрана видео что-то бормотал инопланетный инквизитор. Робот-пылесос медленно пополз к Стюарду, заметил его и развернулся. Наткнулся на брошенные джинсы Ордалы, на мгновение задумался — Снова развернулся и двинулся обратно тем же путем, что и приполз. Кажется, за время своего существования он уже привык, что приходится постоянно менять курс. Дверь распахнулась, и в квартиру вошла Ордала. Отбросив в сторону портфель, она остановилась рядом со стюардом и принялась расстегивать туфли. «Этот твой источник света — весьма забавная организация», — хмуро сообщила она. «Они никого не нанимают, и я о них вообще ничего не нашла». «Значит, это просто очень маленькая фирма», — откликнулся он. Ордала скинула одну туфлю и приступила ко второй, подцепив ее пальцами ног. «Как бы то ни было, фирма частная. Мне удалось выяснить, что она базируется в Лос-Анджелесе». Вторую туфлю она попросту отшвырнула. Та, сделав изящный пируэт, приземлилась прямо перед роботом-пылесосом. Тот на мгновение задумался, а затем направился прочь. «Они действительно занимаются пересылкой», — продолжила она. «Я связалась с приятелем из макроданных и уточнила у него». «Спасибо». «И вот тогда возникает вопрос, почему твой приятель решил сделать тебя курьером, если сам мог доставить посылку через организацию, где служит?» «Может, он был занят или хотел, чтобы я подзаработал?» «Классный приработок!» Стюарт потянулся и сел. Шейные позвонки захрустели, и эти щелчки эхом отозвались внутри черепа. Таким сильным, что мужчина невольно задался вопросом. «А как живут те, кто не тренируется столько, сколько он? Те, чьи кости не хрустят при каждом новом движении?» Но теперь все кончено» подытожил он. «Больше я не имею к этому никакого отношения». «Он дал тебе шиол. Ты ведь этого добивался?» Стюарт поднялся на ноги. «Инопланетный инквизитор на экране делал что-то явственно неприятное с ногтями на ногах пленницы». «Странно, что в твоем кандикологе разрешают смотреть подобные видео». «Инопланетного инквизитора производит сеть Нуар» которая является дочерней компанией партии дистенерианцев. Руководство нашего кандиколога использует для запуска своей инвестиционной программы искусственный интеллект Marketplex, который полностью принял идеологию дистенерианства. Так что это часть сделки. Мы смотрим фильмы Нуара и не платим за использование ИИ. Стюарт уставился на экран. У пленницы были маленькие пухлые ступни больше подходящие для того, чтобы покрывать их поцелуями, чем для того, чтобы рвать из них плоть. Тонкие струйки крови, бегущие по коже, казались произведениями искусства. «Вырывание ногтей на ногах служит философии дестинарианцев? – спросил он. Ордала пожала плечами. «Показывает, что плоть по сравнению с техникой слаба. Я собираюсь принять ванну». Стюарт отключил видео. Изображение на жидкокристаллическом экране сменилось цветастым калейдоскопом. Из ванной донеслось журчание воды. Пройдя на кухню, Стюарт налил себе бокал вина. Как выяснилось, один из роботов-пылесосов направлялся на кухню перед ним и сейчас беспомощно жужжа застрял между холодильником и шкафом. Пришлось выталкивать его ногой. Автомат, счастливо воркуя, умчался в гостиную. Стюарт последовал за ним. Ордала в ванной, выключила воду и погрузилась прямо в пену. А мужчина все стоял, не отводя взгляда от пылесоса, снующего по комнате и оставляющего за собой чистый след, петляющий между разбросанных вещей. Пылесоса, что запрограммированный, бегал, как крыса в лабиринте. Выполнял свой долг, значение которого он не осознает, следуя приказам людей, которых так он никогда и не увидит, и существование которых будет смутно представлять, изредка натыкаясь на их ноги. Стюарт подошел к окну, молча разглядывая пирамиды кандикологов. Каждый из них был построен для каких-то целей. Помогал их создателям усилить свою позицию, укрыть от любого беспокойства, даровать идеологию или религию. И каждый из них живет сам по себе насколько это может обеспечить технология, надежно укрытый от проникновения реальности извне. Стюарда внезапно пронзила мысль, что сейчас, именно сейчас, все те деньги, что он с таким трудом заработал, съездив в Лос-Анджелес, вдруг просто исчезли, стали нереальными. Пришлось звонить в Банк Каньон. Деньги все так же лежали на счету, и на них даже накапало немного процентов. Отключившись, он направился в ванную. Ардала погрузилась в воду до самого подбородка. Экстравагантный макияж ярко контрастировал со смуглой кожей. Стюарт присел на край ванны и протянул девушке свой бокал. так кивнув в знак благодарности, отхлебнула вина. «Теперь у меня есть деньги», — сообщил он. «За последние 24 часа я увеличил свое состояние в 10 раз. Но на то, чтобы попасть в звездный свет, этих денег все равно недостаточно. По крайней мере, я могу вернуть тебе свой долг. Ордала, зажмурившись, откинулась на закрепленную на бортике подушку из пенопласта. Скинув ногу, девушка коснулась мокрой ступней брючины Стюарда: Ты мне ничего не должен. Как минимум арендную плату за две недели. Положи эти деньги в банк нашего кандиколога. Получишь огромные проценты. Наш искусственный интеллект умеет прекрасно пускать их в оборот. Если я положу их здесь на счет, то не смогу ими воспользоваться. Ардала распахнула зеленые глаза и уставилась на него. А затем легонько толкнула ногой, по штанине потекла вода. И куда же ты намерен отправиться, о, бывший фейк, что тебе могут понадобиться эти деньги? Космос. Ха, размечтался. Там все ответы на мои вопросы. Это ты так думаешь? Стюарт молча смотрел на нее, разглядывая пряди светлых мокрых волос, прилипших к коже. И все таки я должен тебе денег, Ордала. Она бросила на него короткий взгляд и вновь откинулась на подушку, закрыв глаза. Столько, сколько считаешь нужным. Стюарт отхлебнул вина. Понимаешь, мне порой кажется, что дни Дарвина празднует вся Вселенная. Целые цивилизации подвергаются естественному отбору. Поликорпорации корпорации внешнего круга исчезли. Их монополии тоже пресеклись. А значит, любая фирма, любая идеология или философия, которые надеются просуществовать достаточно долго, стремятся в космос. Так что скоро начнется новая война артефактов. И по сравнению с предыдущей, В нее будет вовлечено еще больше противоборствующих групп. И в итоге все так же придут силы, чтобы пожать свой урожай. Везде насаждается паранойя», — продолжал он. «По космосу разбросаны сотни цивилизаций, которые располагаются на расстоянии сотен километров друг от друга. И то, что они изолированы, делает все только хуже. Они укутываются своими секретами, прячут свои коммерческие тайны, боятся других народов. «Новообразцы» выводят в искусственных матках новые популяции людей, не пытаясь получить приток людей извне. Они считают людей грязью, а Земля лишь повторяет этот образ жизни. «Машины давно уже умнее нас», — не замолкал он. «И они правят людьми, нами помыкают, а мы даже не можем понять, почему». Эволюционируют не только люди, но и машины, и сообщества, и это пугает. Люди пытаются укрыться от того, что их страшит. Он встал, снова хрустнув позвонками. Положил руки на край раковины и уставился на свое отражение в зеркале. Темная кожа, темные глаза, густые черные брови. Слова падали тяжелые, как камни. Пытаясь найти безопасность, Люди прячутся в муравейниках-кандикологов. Основывают свою жизнь на инвестициях, религии или вообще пытаются вернуться к прошлому, например, построить феодализм. Новообразцы пытаются ускорить эволюцию, надеясь убежать от проблем. Дестенарианцы подключают себя к машинам, которые живут дольше людей, и надеются, что искусственный интеллект поможет преодолеть пропасть между ними и тем, что они не понимают. Они думают, что раз они быстрее способны обрабатывать информацию, то они находятся в большей безопасности. Но данные — это всего лишь цифры, с помощью которых можно хоть как-то взглянуть на мир. А дистенрианцы путают их с реальностью. А это всего лишь их предубеждения, находящиеся в упорядоченной форме. Стюарт услышал, как сзади плеснула вода. Ордала приводила себя в порядок. «И какова же правильная стратегия, о, великий?» нараспев снисходительно спросила она. «Ответь мне, о, бывший фейк, бывший ледяной ястреб, бывший пациент дурдома». Он уставился в глаза своему отражению. «Держаться середины, искать истину, что важнее всего, следить за ветром перемен или самому стать им». Казалось, голос звучит прямо из зеркала, из глубины его более темного «я». Стюарт замолк, на миг задавшись вопросом, слышала ли Ардала его ответ и сам ли он это сказал. «Это и есть твоя правда, что ты ищешь в космосе?» — ровным голосом спросила Ардала. Стюарт, нахмурившись, отвернулся от зеркала. «Похоже на то». «То есть тебе не нужна вся эта ерунда?» «Безопасность. Ты хочешь оказаться прямо в центре урагана». «Безопасность — это лишь иллюзия. Если я что и выучил, так только это». Опершись спиной о раковину, он отхлебнул вина. «Завтра утром может выясниться, что ии твоего кондиколога был перехитрен другим ии, и ты потеряешь все до последнего пени. Тогда твою квартиру продадут кришнаитам, и ты станешь перед вопросом. Жить в раме или потерять все. И что ты тогда будешь делать? Научусь созерцать свой пупок. Ну или постараюсь. Стюарт утопил улыбку в бокале. Ордала перевернулась на бок и, опёршись локтем о бортик в ванне, изучающе смотрела на него. Над водой показалось мокрое плечо. Не знаю, как ты, а я собираюсь вздремнуть, философ. А потом, раз уж ты так хочешь отдать мне долг, Можешь пригласить меня на ужин. После можно отправиться на танцы, например, на южном приграничье. Ты когда-нибудь танцевал над каньоном глубиной в милю, на стеклянном полу?» «Пока не приходилось. Может, это даст тебе представление о безопасности. И ужин там стоит очень дорого, так что ты в полной мере со мной расплатишься». Он вновь ухмыльнулся и допил вино. Дакор. В голосе Гриффита не было слышно ни малейшего намека на терзавшую его до этого болезнь. Стюарт выключил подсунутые ордалой записи для зубрижа. «Привет, чувак. У меня есть новости о Спасском». «Надеюсь, ничего хорошего». Ресивер постоянно отлипал от кожи. Пришлось придерживать его пальцем. «Представляешь, кто-то выловил его на улице, подошел сзади с пистолетом Гаусса 66-го калибра». Позвоночник разнесен в дребезги. Даже бронежилет не помог. Ха, звучит просто прекрасно. По всем стандартам ледяных ястребов, чувак. Если этот маленький говнюк хочет восстановить позвоночник, ему понадобится весь гром, который он только сможет достать. И я ему его точно не продам. Ну, спасибо за приятные новости. Стюарт поудобнее устроился на диване. «А, еще я поговорил со своей подругой в «Звездном свете». Она как раз собиралась набирать стажеров, так что она с тобой встретится». Стюарт наклонился вперед, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «И где она?» Ее шаттл приземлился в Гран-Сабана вчера утром. Сейчас она в отпуске на две недели и находится в Вильямстаде на Кюрасао. «Отель «Морская пена». Ее зовут Рис. Позвони ей». Обязательно. Думаю, завтра уже буду там. Вылечу на суборбитальном шаттле из Ванденберга в Гавану. Кстати, Стюарт, в голосе Гриффита впервые зазвучали нотки неуверенности. В таких случаях принято эм, преподносить небольшой подарок. Думаю, тысячи звездосветов хватит. Буду иметь в виду. Спасибо, мужик. Да ну нахер. Мне несложно тебе помочь по дружбе. Странно, что ты сам этим не воспользуешься, учитывая, как ты хочешь убраться с планеты. Я не пройду по здоровью. Наш Оли сильно нахватался. На мгновение повисло молчание. О, мне очень жаль, чувак. Ты здесь ни при чем. Голос Гриффита потускнел. Теперь он даже говорил через силу. Ай, да ладно. Просто позвони мне через несколько дней и расскажи, поладил ли ты с рис. «Свяжешься с ней по этому номеру». Стюарт подхватил ручку, который делал пометки в учебнике, и записал номер. «Спасибо, друг». «Без проблем, чувак», — обронил Гриффит, обрывая связь. Стюарт убрал руку от уха и почувствовал, как ресивер упал ему на плечо, а потом скатился по груди. Он этого ждал, а потому успел рефлекторно перехватить приемник и вернуть его на телефонную стойку. Выглянув из окна, он глянул наверх, всматриваясь за крыши кондикологов. прямо на затемнённое поляризационной пленкой небо. Он всё пытался увидеть в небесах яркие звёзды орбитальных жилых модулей и не мог их разглядеть. Впрочем, это было неважно. Если повезёт, он скоро будет уже среди них. Стюарт до этого не бывал в Вильмстаде. Но с катера на подводных крыльях, доставившего его из плавучего аэропорта, линия горизонта выглядела весьма знакома. Обычная голубая бухта, изрезанная глыбами не тающего льда кандикологов, построенных для тех, кому невыносима сама мысль о том, что можно жить в одиночестве, не будучи окруженным тысячами незнакомцев. Некоторый анахроничный шарм всей обстановки придавал странный качающийся мост XIX века. Судно на подводных крыльях замедлило ход, глухо опустившись на воду, и въехало в канал. Меж берегов загуляло эхо от воя турбин. Местные жители и туристы тупо наблюдали за прибытием. Из близ лежащих зданий доносилась музыка. Канал вел прямо к шатыгату. Озеру, скрывающемуся под тенью высоких башен. Здание таможни, окруженное флагами Кюрасао и свободно экономистов, временное сооружение из застывшей пены, расположилось на пирсе и почти полностью утонуло в тени. Стюарт скользнул взглядом по флагам. Еще одна крошечная нация, воспринявшая идеологию из космоса. Кюрасао был слаб. А вот свободные экономисты — нет. После таможни Стюарт взял такси до отеля «Морская пена», который располагался за городом, в отдалении от столпившихся на берегу залива кандикологов. Несмотря на то, что городок располагался у самого моря, пейзаж казался засушливым, кустарники да кактусы. Воздух был свеж и бодрящ, а небо радовало глаз голубой лазурью. Стюарт расплатился с таксистом новоприобретенными долларами звездного света и пошел по дорожке между деревьями Диви-Диви к отелю. Старинному зданию, покрытому навехонькой зеркальной крышей из поляризуемого сплава, украшенной множеством разрезающих небеса антенн, в которых гудел Пассат, срывавшийся вниз и дергавший Стюарда за рубашку. Кварти оказался обряженным в футболку с надписью «Клуб любителей раковин синт круиса коренастым негром с заплетенными в косички волосами, в которых красовались шарики, заполненные светящимися бактериями». Взгляд мужчины был погружен в бесконечность, а за ухом располагался ресивер, из которого доносились едва слышные завывания музыки. Стюарт поставил дорожную сумку на стол. Снял темные очки и спрятал их в карман рубашки. Я бронировал номер на имя Стюарда. Портье улыбнулся. Взгляд его был все так же далек. Добро пожаловать, мистер Стюарт. Для вас подготовлена комната номер 7. Кроме того, для вас есть сообщение на телефоне от мисс Рис. — Спасибо. Столовая открыта с 17.30 до 20.30. Партия, видимо, решив, что Стюарт, как и Рис, только что прилетел сверху, упомянул орбитальное время. Стюарт взял брелок с ключами, потянулся за своей сумкой и нахмурился. Под прозрачной крышкой стойки виднелось кое-что знакомое. «Это то, что я думаю?» «Боливийский кокаин, сэр. За один грамм — 8 долларов малых Антильских островов или два звездного света». Настоящий, не синтетический, не заменитель. Прямо с гор, сэр. Вам два грамма? Стюарт уставился на лежавшие рядом с ингаляторами и жевательной резинкой зеленые пакетики. Не думал, что их до сих пор производят. Они разве не вызывают привыкания? Не могу знать, сэр. Я не омрачаю свое сознание химическими веществами. Стюарт глянул в отстраненные глаза портье. «Здравая мысль», — согласился он, забирая сумку. «Бог есть любовь, сэр», — подтвердил портье. По дороге в номер Стюарт окончательно решил, что теперь-то он точно знает, что за страна Кюрасао. Комната оказалась меньше, чем ожидал Стюарт, хотя для того, чтобы она оказалась больше, в ней побелили стены. Вся обстановка состояла из водяной кровати комода, видавшего вида юпитерианского пластика и плетенных соломенных циновок на полу. На одной из стен примостился геккон. Потолок был вмонтирован кристаллический шар для видеозаписи. С помощью него можно было записать себя, а потом полюбоваться прямо на кровати. Телефон ритмичным пульсом Калипса подмигивал красным глазком. «Привет, это Рис». У нее был глубокий альт уроженки Среднего Запада. «Я весь день на дайвинге, но если вы не против поужинать вместе, встретимся в шесть в столовой». Стюарт глянул на часы. Три часа. Подняв глаза на геккона, мужчина вдохнул легкий ветерок, врывающийся в окно, и вдруг отчетливо вспомнил порт Ройл, ласковое прикосновение теплой воды, распевающих песнопение тружеников, чернеющий над городом Зиккурат, виднеющийся на противоположной стороне залива. Стюарт тогда только начинал постигать боевое искусство, неделями маршируя по бесконечным стальным коридорам и раскаленным городским улицам, изучая основы боя в городской застройке. Основы боя. Он думал, что выучил их, а на деле оказалось, что все, что имело хоть какое-то значение, попросту ускользнуло от него, и теперь он находится в миллионе миль от того места, где хотел бы находиться. И все, что он может сейчас делать — следить за Геконом, надеясь, что тот пошевелится и будет хоть не так скучно. Он пытался собрать обломки памяти совершенно чужого для него человека, надеясь, что это поможет ему собраться воедино самому и начать новую жизнь. Рис была лишь средством для достижения цели. Впрочем, как и все остальные. Ардала, Ашраф, Гриффит. Они все были ступеньками лестницы, которая выведет его из гравитационного колодца за пределы Карибского бассейна, туда, где дуют настоящие ветра, где находятся те люди, что важны — Натали, Депрей и Керзон, который пока что является лишь именем. И во всех этих людях он увидит отражение себя и своего Альфы. Гекон по-прежнему был неподвижен, Стюарт бросил сумку на кровать и повернулся к окну, разглядывая деревья Диви-Диви и видневшийся за ними океан. Казалось, что весь пляж состоит из песка, камней и редко пробегающих ящериц. Как бы то ни было, надо было его посетить. У Ардалы было видео, как надо себя вести при приеме на работу. Там рассказывали, что надеть, как сидеть, как улыбаться, И для примера показывали двух мужчин, одетых в консервативные темные пиджаки без лацканов. Одного помоложе, второго постарше. На ногах человека постарше были портянки. Во время послевоенного переустройства эта мода то появлялась, то исчезала. Стюарт вдруг вспомнил, что важным обстоятельством при приеме на работу для молодого конкурсанта оказался тот факт, что он разделял интерес кадровика к игре в теннис, На видео это называлось «достижением взаимопонимания с объектом». Но в то же время видео не давало никаких советов относительно того, как настроить это самое взаимопонимание с главой такелажников грузового космического судна. Когда ты встречаешься с нею на террасе бара или отеле на Карибском острове, чтобы предложить ей взятку за то, что она примет тебя на работу. Впрочем, это и к лучшему — Давать взятки — лучше учиться на практике. К тому моменту, как прибыла Рис, Стюарт, переодевшийся в белый тропический костюм, сидел на террасе столовой, допивая уже третью пиноколаду. На вид ей было чуть больше 30. Высокая, жилистая, длинноногая, с маленькой грудью. Темно-бронзовые волосы были коротко острижены, и пляшущее у нее на макушке солнце окрашивала их в медный цвет. Из одежды на ней были белые хлопчатобумажные брюки на завязках, сандалии и яркая тропическая рубашка без рукавов. Под мышками — темные пятна, в ушах — свисающие до плеч серебряные кольца. На щеках — полосы, оставленные маской для плавания. В руках она несла набитый льдом высокий бокал с бледно-золотистым напитком. «Попробуй жареную летучую рыбу», — предложила она. Салат из ракушек тоже весьма неплох. «Я возьму и того, и того», — согласился Стюарт. «Я не ел с самого утра». Встав, он пожал ей руку. Мышцы у нее на предплечьях покошачьи напряглись. «Мы здесь одни?» Риса кинула взглядом выстроившиеся в ряды столы, накрытые белоснежными скатертями. «Сейчас не сезон, вдобавок еще рано». Они устроились в креслах. Солнце на террасе светило очень ярко, а потому Стюарт надел темные очки. Рис посмотрела на него, даже не прищурившись, так что мужчина решил, что ее серые глаза на самом деле были имплантатами. «Для старого друга Гриффита ты выглядишь довольно молодо», сообщила Рис. «Это новое тело. Я клон». Гриффиту следовало бы тоже получить новое тело, Каждый раз, как я его вижу, он выглядит все хуже и хуже. Как вы с ним познакомились? Мы оба оказались выброшенными на улицу после войны артефактов. Стюарт напрягся Ты была на Шоле? Нет, я была на Архангеле в системе Рос-47 с далекими драгоценностями. Там было даже не особо плохо. Стюарт пригубил напиток и откинулся на спинку кресла. Мы с Гриффитом служили в одном подразделении. Я это слышала. Она поставила бокал на стол и некоторое время молча изучала его содержимое, а затем подняла глаза на стюарда. «Ты проходил тренировки в вакууме?» «Да». «Изучал радиационную защиту?» «Да». «Как давно?» «Если исходить из моих воспоминаний, восемь или девять месяцев назад». А если оценивать, сколько прошло на самом деле? Годы назад. Рис пораженно глянула на него. «Твой предшественник, он не обновлял воспоминания?» Стюарт даже сам удивился, что она так быстро это поняла. «Я потерял около 15 лет». «Боже мой!» Она глянула на него. «Он ведь тебе не объяснял, почему?» «Увы». Она покачала головой. Надеюсь, ты не такой забывчивый, как он. Он тоже не забывчивый. Просто я думаю, что есть вещи, о которых он не хотел, чтобы я знал. А, ну да. Рис неловко поёрзала на стуле. Наверное, у всех есть подобные воспоминания. Она отхлебнула из своего бокала. Тогда ты, наверное, не знаком с инерционным приводом «Фиат Звездный Свет» FS7. На Макси Борне придется работать именно на нем. Стюарт почувствовал облегчение. Знаком, он использовался на некоторых кораблях когерентного света. Конечно, изучал он их в основном в диверсионных целях, но, по крайней мере, имел представление, как эти двигатели собраны. Рис ухмыльнулась. Значит, это упрощает дело. Я боялся, что у вас применяются какие-то новые системы, о которых я и не слышал. На многих кораблях такие и есть. Но Борн весьма почтенного возраста. Ему уже 60 лет, но он хорошо подремонтирован. Кстати, должна тебе кое-что сказать. Борн принадлежит не «Звёздному свету». Это трамповое судно, принадлежащее компании «Таллер». При этом двигатель Борна принадлежит звездному свету», находясь в бессрочной аренде у капитана, а команда работает на «Таллер». Но зато у нас есть собственный компьютер и система телеметрии. Иначе здесь бы была другая команда техников». Услышанное стюарда особо не удивило. Дорогостоящее оборудование типа огромных комплексных двигателей часто бралось в аренду, а не покупалось. Особенно этим грешили крошечные грузовые компании, работающие на марже. «Вероятно, это дает монтажникам определенную свободу», — протянул он. Рис кивнула. «Типа того». Стюарт потер переносицу. Очки сильно впивались в кожу. «Хочу еще кое-что упомянуть. Я бы хотел вложить деньги в небольшую инвестицию. Возможно, тебя это заинтересует». Кажется, ему удалось ее позабавить. Рис положила ногу на пустой стул. «И что за инвестиция?» «Есть некий специальный счет, который заводится на твое имя». «И там уже лежит тысяча звездосветов, и с ними можно делать все, что угодно». Рис рассмеялась. «Договорились». Серьги в ушах блеснули на солнце. «Предыдущий кандидат предложил мне 1300 раза цветов, но его пришлось бы обучать, а на обучение я бы потратила долларов триста. Эй!» Она вдруг помахала кому-то за спиной стюарда, вероятно, официантке, глянула на мужчину, «Я умираю с голода, ты не возражаешь?» Подошедшей негретянке было лет шестнадцать. Лицо ее покрывали многочисленные прыщи, а по куртке беспрестанно перемещались изображения пальм, пляжей и бутылок Хайникин, бросая отблески на лицо рис. Улыбнувшись, официантка приняла заказ и удалилась обратно вглубь кафе. Рис допила напиток и перегнулась через стол. Самое главное в этой работе то, что для нее нужен человек, который сможет чувствовать себя комфортно в полном одиночестве, наедине с самим собой, в течение длительного времени. Тебе придется несколько месяцев проторчать в консервной банке с четырьмя малознакомыми тебе людьми. И если тебе постоянно нужно новое общение, ты просто сойдешь с ума». Стюарт пожал плечами. «Я переношу одиночество так же, как и любой другой человек». Гриффит так о тебе и говорил. Но порой я не знаю, что и думать о его друзьях. Стюарт улыбнулся. Я тебя понимаю. Она хмуро глянула на него. Ты верующий? Я агностик Дзен. Люди, которые часто болтают о боге, мешают при полетах. А что насчет идеологии? Я думал, у Звездного Света нет официальной идеологии. Так и есть, а у тебя? Нет. Ты куришь? Да. Взгляд рис похолодел. Придется бросить. Это обязательное условие. У меня аллергия, и я не собираюсь терпеть курева. Я уже бросал. Я запрещаю курить вообще. Безо всяких там перекуриваний тайком или когда меня нет рядом. Я скорее предпочту встретиться на борту с наркоманом, чем с курильщиком. Если ты вводишь дрянь себе в вену, ты хотя бы не отравляешь воздух. Я могу бросить. Отлично. Кажется, Риз засомневалась в своих словах, но все-таки пожала плечами и продолжила. По поводу льготы голосования в фирме. Первые три года ты стажер. Зарплата дерьмовая, но ты получаешь комнату, питание и медстраховку. После этого ты получаешь наше гражданство и один голос. Есть опционы на акции и все такое прочее. И кроме этого, каждые 10 лет ты получаешь еще по три голоса. Можно купить еще больше акций и получить больше голосов. Но изначально установлено, что через 50 лет службы ты получишь 16 голосов. И сможешь участвовать в политической жизни нашей плутократической демократии. Конечно, это ничто по сравнению с десятками тысяч голосов, которыми владеют председатель, члены правления и основные акционеры. Но такова политика. У нас и так все гораздо либеральнее, чем где бы то ни было. А мне платят аванс. А вот с ним все по-прежнему дерьмово. Хочешь разбогатеть, нет смысла соваться в такелажнике. А вот любителям путешествий у нас понравится. Она улыбнулась. Приходится выбирать. А клонирование входит в страховку? Входит, но стоит дорого. Тебе придется лет 30 пахать. Рис наклонилась поближе к нему. Однако на большинстве кораблей есть такая милая фишка, которую можно назвать «дополнительная подработка». Если в грузовом отсеке есть свободное место, то туда можно загрузить личный товар. Это так называемое сотрудничество, когда судовладельцу платишь лишь за вес товара. Так что, если захочешь подзаработать на стороне, сможешь уйти на пенсию лет через 30-40. Девчонка с изменяющимися картинками на куртке принесла салат из моллюсков для стюарда и напиток для рис. Но женщина не обратила на это никакого внимания. Я должна еще кое-что упомянуть. Я не трахаюсь с остальными членами экипажа. Остальные также ни с кем не трахаются. Это правило. Если ты считаешь себя неотразимым или пытаешься себе что-то доказать, залезая в койку к каждой бабе, то эта работа не для тебя. А если ты не можешь контролировать свои гормоны, на корабле есть много прекрасных лекарств». Стюарт бросил короткий взгляд на официантку, пытаясь угадать, как она отреагирует на услышанное. На лице негритянки не проскользнуло ни единой эмоции. «Ещё напитков?» «Не сейчас, спасибо». Она забрала пустой бокал рис и ушла. Стюарт повернулся к собеседнице. Это я как-нибудь переживу. В прошлом же справлялся, еще когда был ледяным ястребом. А вот некоторые просто не могут с этим смириться. И когда члены команды начинают друг к другу липнуть, они начинают подбирать себе фаворитов, что плохо сказывается на работе. Я понял. Стюарт занялся салатом. Просто хочу убедиться, что ты ко всему готов. Салат довольно вкусный, спасибо за совет. Рис прищурилась, но промолчала. А затем, расслабившись, откинулась на спинку кресла, зажав в руке бокал с напитком. «Я думала, ты совсем другой. Вообще тебя порой не понимаю». «Если я получу работу», — вздохнул Стюарт, «у тебя будут целые месяцы, чтобы во мне разобраться». «Думаю, да». Она оглянулась за спину, рассматривая пляж. «А как тебе Кюрасао?» «Здесь слишком много камней и ящериц. Больше я тут ничего не видел». «Кое-где здесь очень уютно». «Покажешь мне чуть позже?» — глянул он на нее. Рис рассмеялась. «Эй, если я тебя возьму на работу, то за следующие месяцы мы просто устанем друг от друга. Так что стоит ли начинать общаться сейчас? Давай сохраним хоть какие-то тайны». «Как тебе будет угодно». Наблюдая, как Рис потягивает свой коктейль, Стюарт решил, что они таки смогут поладить. Пусть она и настаивала, чтобы ее считали главной, но это было вполне нормально. А уж то, что она не пыталась этим гордиться, было просто замечательно. Это значило лишь то, что она вполне уверена в себе и не пытается унизить всех вокруг. А значит, рядом с ней можно прожить достаточно долго, чтоб не устать от ее присутствия. То, как она забрала предложенные им деньги, вообще было великолепно. Все выглядело так, словно произошедшая для нее норма, а не так, как будто она была какой-то королевой, и он преподнес ей дар как подданный. Она даже рассмеялась, когда он ей все рассказал. Стюарт, как и Рис, предпочитал сосуществовать с весьма определенным типом людей. Судя по заигравшим на лице Рис отблеском, официантка, наконец, принесла обед. Девушка поставила на стол тарелки и спросила, не нужно ли что-нибудь еще. «Кофе», — попросил Стюарт. Негритянка кивнула, а когда он, получив свой напиток, поблагодарил ее, ответила. «Благослови вас Бог». Утром перед завтраком Стюарт вновь занялся тренировками. От того, что на песке было слегка неудобно стоять, у него ныли икры, но с точки зрения баланса и координации Заниматься оказалось даже интереснее. Так что он отрабатывал удары ногами с разворота. Поворот, концентрация, взгляд через плечо и удар ногой. От этого слегка ныло внутреннее ухо. Постепенно ему удалось поймать ритм. Сердце, легкие тело, разум. Все работало синхронно. Равновесие влилось в его тело. Пусть даже и приходилось стоять на весьма ненадежной почве гул моря звучал белым шумом где то на краю сознания превратившись в фоновые звуки. он оказался в пустой вселенной став нулевой точкой отсчета заполненной его движениями резко развернувшись в очередной раз он увидел появившуюся из за скалы рис резкий удар отклонение приземление на песок обуви на ней не было, а из одежды был лишь темно зеленый слитый купальник. Поворот, концентрация, удар. Все в ритме танца. Похоже, Рис и сама бежала, как настоящий спринтер. Поворот, удар. В разные стороны брызнул песок. Она промчалась мимо, словно даже не заметив, что он здесь. У нее был свой ритм. Солнце блестело на медных волосках, виднеющихся на руках и ногах. Стюарт ударил раз, другой — Песок лип кожи, мокрый от пота. Судя по всему, его приняли на работу. В аэропорту Лос-Анджелеса, куда Стюарт прибыл на калиоптере из Ванденберга, его уже встречал одетый в темно-зеленую шелковую рубашку и коричневые обтягивающие брюки Гриффит. Теперь он казался здоровым, даже жизнерадостным. «Поздравляю с новой работой», — протянул руку он. Все благодаря тебе. Спасибо». Гриффит улыбнулся. «Я преследовал собственные цели». Стюарт глянул на него. «Только не говори, что ты хочешь, чтобы я опять доставил какую-нибудь посылку твоему приятелю на Титан». «Нет, я хочу, чтобы ты ее забрал». Хмыкнул Гриффит, наткнулся на предупреждающий взгляд Стюарда и поспешно поправился. «Это не то, что ты думаешь». «И чем же оно отличается?» «Пойдем в кофейню, расскажу». «Но сперва скажи, ты умеешь играть в шахматы?» «Только правила знаю, и все». «Ну, представление, значит, имеешь. Уже хорошо». Кофейня представляла собой маленькое полутемное заведение, почти безлюдное в этот час. Половина зала была огорожена, и из-за загородки слышалось гудение роботов-уборщиков. Гриффит купил две чашки кофе и расплатился за них. Подвел Стюарда к маленькому столику в углу комнаты и, затянувшись сигаретой, начал. «Так вот, дело вот в чем. Начни с того, что это даже не противозаконно». На лице Гриффита мелькнуло удивление. «Совсем нет? А ты бы хотел, чтобы так и было?» Стюарт не ответил, отхлёбывая кофе и борясь с желанием закурить. «Видишь ли, дело в том, что я и мои друзья обычно торгуем информацией. Перемещение товара — это побочный эффект». Стюарт глянул на него. «И сколько же у тебя таких друзей?» «Если считать и тех, кто не на постоянке, их около пары сотен. В основном это ветераны войны артефактов. И лично я работаю с весьма ограниченным кругом. Если вас пара сотен, то о вас все должны знать». О вас куча информации. Причем она разбросана везде. Гриффит пожал плечами. Возможно, но разве это важно? Мы не нарушаем законов. Если обо мне появится какая-то подобная информация, это может плохо сказаться на карьере, заметил Стюарт. Так и лажник это не карьера, фыркнул Гриффит. За этот бесперспективняк берутся те, кто хочет попасть в космос, а нормальной работы найти не могут. Торговля информацией. Кажется, это похоже на шпионаж. Эй, ну ты ведь все равно будешь кем-то вроде почтальона. Почтальоны понятия не имеют, что находится в письмах, которые они переправляют. За перевозку писем никого не сажают. Стюарт уставился на дно своей чашки, чувствуя, что ему все сильнее хочется закурить. Расскажи подробности. Гриффит рассмеялся. Короче, чувак. Все очень просто. Ты ведь слышал о шахматных онлайн-играх? Было бы странно, если бы их не существовало. Там часто размещаются шахматные задачи, на которые можно сообщить решение. Так люди играют друг с другом. «Слежу за твоей мыслью». Гриффит улыбнулся, втянул табачный дым и выдохнул облачко. «Отлично. И вот в чем суть». Прибываешь на станцию, находишь терминал или телефон, заходишь в конкретную шахматную онлайн-игру и ищешь конкретную задачу. С собой берешь инфоиглу, которую втыкаешь в терминал. Вводишь определенный ответ, разумеется, неправильный. Тебе его дадут, а затем вводишь пароль. Компьютер скидывает тебе определенную информацию. Ты отключаешься и возвращаешься на корабль. Там ты подходишь к корабельному передатчику, Настраиваешь антенну и отправляешь полученные данные по определенному адресу в Антарктиде. Я тебе его дам. Эта информация выставляется на продажу, а ты получаешь 10% от ее цены. Деньги приходят на любой счет, какой захочешь, в банке, который находится где угодно отсюда и до Нептуна. А почему парень, который крадет эту информацию, сам не передаст ее куда надо? У него ограничен доступ к передатчику. Многие жители орбитальных модулей опасаются корпоративного шпионажа и очень тщательно отслеживают передачи. А за кораблем, находящимся между поясом астероидов и Юпитером, они не проследят. Гриффит ухмыльнулся. «Неплохо придумано, да?» Стюарт нахмурился, пытаясь понять, в чем подвох. «То есть ни я не увижу продавца, ни он меня?» Гриффит покачал головой. «В этом-то и есть вся прелесть». А если ты зайдешь в шахматную игру с публичной линией связи, а не со своего корабля, они не смогут тебя выловить, даже если ты взломаешь всю систему. Я должен подумать. На лице Гриффита расплылась улыбка. Сообщи мне свое решение до того, как ты поднимешься по гравитационному колодцу. Я дам тебе адрес задачи и пароль, и мы определимся, на какой счет оплатить твой процент. Плюс я смогу тогда с тобой как-то связаться. Загадка и пароль иногда меняются. Я подумаю над этим. Стюарт не отводил взгляда от затухающей сигареты Гриффита, сам при этом понимая, что сейчас он лишь оттягивает время для того, чтобы сохранить хоть какое-то самоуважение. Ведь, в конце концов, он все равно согласится на предложение. Тем более, что звучало все довольно привлекательно. Лично встречаться с приятелями Гриффита ему не придется если только он сам не начнет их разыскивать. Да и денег получится подзаработать. Плюс, что было гораздо важнее, он сможет поддерживать связь с внешним миром, позволить себе отточить часть рефлексов, заставить себя внимательнее смотреть по сторонам. Хотя бы для того, чтобы не беспокоиться, что там, в вакууме, он вообще забудет про тренировки. И опять же, на все это можно смотреть, как на бесплатное обучение. Ночной рейс из Лос-Анджелеса прибыл в 6 утра. Вызвав в аэропорт такси, Стюарт попытался подремать на заднем сиденье, но кофеин все еще гулял по крови, не давая уснуть. Распахнув дверь квартиры Ардалы, он увидел, что та уже не спит. Девушка, прижав пальцем к черепу ресивер, смотрела беззвучно шевелящееся видео. Увидев припозднившегося гостя, Ардала поспешно прижала палец к губам, Стюарт вошел в комнату и увидел, что на диване спит, укрытая одной из курток хозяйки, пятилетняя племянница Ардалы. Девушка отложила ресивер. Лиза заберет ее перед тем, как я уйду на работу, сказала Ардала, выходя в коридор. Там можно было спокойно поговорить. Она попросила, чтобы дочка у меня переночевала. Я получил работу. Она прищурилась. Поздравляю. То, что ты хотел? Ну, корпоративный экзамен мне все равно, надо сдать. Но мне просто надо его сдать, а не пытаться попасть в те 2%, что мы обсуждали. Думаю, это будет легко. Космос, свобода, судьба, приключения, вакуум. Ардала взмахнула руками. Да какая это ж свобода, если там нельзя выйти на улицу и подышать свежим воздухом? У меня неделя еще до тестирования. Стюарт разглядывал ее тщательно накрашенные глаза и вдруг заметил, как подрагивают от напряжения ее бледные веки. Это могла бы быть замечательная неделя. На мгновение воцарилось молчание. Ордала оглянулась на гостиную. Да, могла бы. Он протянул руку, коснулся ее ладони. На ее лице промелькнула неуверенная улыбка. Прекрасно сказала она. «Дакор», — согласился он, хотя разумом уже был далеко, несся на бешеной скорости в наглухо законопаченной колбе, мчащейся через бесконечную тьму, окруженной совершеннейшей пустотой.